Таким образом, на капитал, отданный взаймы из процентов, можно смотреть как на осигновку от заемодавца заемщику на известную часть годового продукта страны. Под условием, что должник будет ежегодно платить заемодавцу во все время пользования с судой небольшую часть, называемую процентом а по наступлении срока возвратит взаимодавцу всю сумму, какая первоначально была занята у него, что и называется уплатой долга. Хотя деньги звонкой или монеты или билетами служат вообще средством для уплаты как процентов, так и самого капитала, однако они совсем не похожи на предметы, которые передаются при их посредствии. По мере того, как увеличивается в стране та часть годового продукта, которая при выходе из земли или из рук производительных рабочих назначается на восполнение капитала, умножается в то же время и денежный интерес, количество так называемых денежных капиталов или денег, даваемых взаймы. Увеличение капиталов, из которых владельцы желают извлекать доход, не трудясь сами употреблять их, какое-нибудь дело, составляет единственное последствие общего умножения капиталов. Или говоря иначе, по мере умножения запасов вообще, увеличивается и количество запасов, раздаваемых в суду из процентов. Но по мере того, как увеличиваются раздаваемые в суду запасы, процент или цена, которую приходится платить за пользование ими, необходимо уменьшается не только на основании общих причин, в силу которых вообще цена товаров на рынке падает по мере увеличения их предложения, но и в силу совершенно особых причин, действующих только в этом частном случае. По мере умножения капитала в стране уменьшается прибыль, которую можно получить с них, потому что становится все труднее и труднее находить в стране выгодные помещения для новых капиталов. Вследствие этого обычно возникает соперничество между различными капиталами, потому что каждый капиталист из всех сил старается разместить свой капитал там, где уже находится другой. Но обычно капиталист может вытеснить чужой капитал не иначе, как ведя дело на более льготных условиях. При этом он бывает вынужден не только продавать товар несколько дешевле, но чтобы найти случай продать, должен иногда и покупать дороже. С увеличением запасов, предназначенных на содержание производительного труда, усиливается и спрос на такой труд. Рабочие легко находят себе работу, но владельцам капитала все труднее найти рабочих. Соперничество между капиталистами подымает заработную плату и понижает прибыль с капитала. Но если прибыль, которую можно получить от пользования капиталом, урезывается, так сказать, с двух концов, то вместе с тем неизбежно уменьшается и плата, какую можно дать за пользование этим капиталом, то есть процент.